Космонавт, находящийся на орбитальной станции, уже более года докладывает в цуп. Земля, земля! Я не могу найти на на борту продукты! Все закончились! Что мне делать? Земля! Алло! Орбита, орбита! Понял тебя! Видишь, ты не рубильник! Ты не рубильник, видишь? Визу, визу, что дернуть? Я тебя дерну! Ешь его! Верхом на весте! Несушь на встречу ветра! В несбывшейся мечте! Орбита, орбита! Понял тебя! Видишь ты не рубильник! Советы родителям! Если ваши детиски уже большие, то манную кассу им можно готовить уже на пиве. Сау-сау-сапелявый. Радио-соу.ру в интернете продолжает веселить и развлекать посетителей со всего мира. Добро пожаловать в мир виртуального юмора. Радиошоу.ру соуру Музык! Как пройти к химическому заводу? Эй, это меня слызз в нет? Если слышишь, кивни головой. Левый или правый, неважно. Дальний восток! Прошло два года. Сидорэл! Я уволен в запас! Вы прослушали радиоспектакль Сказка о потерянном времени.